Сказала адвокату Дэгетту, пусть передаст маме, что у меня все хорошо, и я скоро приеду домой. Забыла, сколько стоило. Купила в бокалейной лавке себе немного крекеров, твердого сыру и яблоко, села на бочонок с гвоздями у печки и поела. Дешево, да сытно. Знаете же, как говорят, довольство лучшее богатство. Доев вернулась к Стоун Хиллу, попробовала яблочный огрызок мустангу одному скормить. Они все как прыснут в стороны. Никому не надо, ни меня, ни подарка моего. Бедняжки и яблочко, наверное, никогда не пробовали. Я зашла от ветра на конюшню да прилегла на мешки с овцом. Природа нам советует отдыхать после еды, и те, кто слишком деловой, кто голосу этого не слушается, частенько помирают, дожив всего до 50 лет. Зашел в Стоунхилл в дурацкой такой теннесийской шляпке. Остановился, на меня поглядел. Я говорю, я тут вздремну немножко. А он, «Тебе удобно?» Я отвечаю. «Мне просто на ветру не хотелось. Я и подумала, что вы не против. Только ты сигареты здесь не кури». Я к табаку и близко не подхожу. И ботинками дыр в мешках не понаделай. Я буду осторожно лежать. А когда выйдете, ворота поплотнее прикройте. Сама не понимала, как я устала. Когда проснулась, было уже хорошо за полдень. Я закоченела вся, да из носу капала. Верный знак, что простудилась. Когда спишь, всегда накрываться нужно. Я от пыли отряхнулась, лицо под колонкой умыла. Взяла мешок с пистолетом и пошла скорее в федеральный суд. Подхожу и вижу. Другая толпа уже собралась. Не такая большая, как вчера. Думаю себе, как, неужто опять вешать будут? Они вешали. Сейчас они пришли посмотреть, как с территории два фургона с заключенными прибывали. Исполнители их как раз выгружали и жестко эдак в них тыкали своими магазинными винчестерами. Все заключенные были друг с дружкой скованы, будто рыба на бичевке, По большей части белые, но попадались и индейцы, и полукровки, и негры. Ужасно было на такое смотреть. Да только вы не забывайте, эти звери в кандалах, убийцы, грабители, двоеженцы, фальшивомонетчики. Некоторые поезда под откос пускали. В общем, злодей каких свет не видывал. Пошли туда, где ухала сова, отведали плодов зла, а теперь правосудие их настигло и требует расплаты. На этом свете за все нужно платить, так или иначе. Ничего за просто так не дается, кроме божьей милости. Это ее не заслужить, не заработать. Уже сидевшие в тюрьме, а она помещалась в подвале суда, принялись кричать и свистеть новым узникам в окошке. «Свежая рыбка!» — говорили. И тому подобное. А кое-кто и грубости подпускал, так что женщины в толпе отворачивались. Я пальцами уши заткнула. Прошла через людское скопище, поднялась по ступенькам суда и вошла. Пристав у дверей не хотел меня впускать в зал, поскольку я ребенок, но я ему сказала, что у меня дело к судебному исполнителю Кокберну и твердо стояла на своем. Он понял, что меня на кривой козе не объехать, и тут же пошел на попятный. Не хотел, чтобы я шум подымала. Поставил меня рядом возле самых дверей, но это ничего, потому что свободных мест все равно не было. Вы решите? Вот странность. Но я в то время, считайте, и не слыхала ничего про судью Айзека Паркера, хоть он человек и знаменитый. Я неплохо знала, что в наших местах происходит. И про него, и про его суд, должно быть, упоминали, но у меня не отложилось. Само собой, мы жили в его судебном округе, но у нас проводились свои выездные сессии над убийцами и грабителями. В федеральный суд только самогонщиков отправляли, вроде старика Джерри Вика с его молокососами. А к судье Паркеру почти все клиенты поступали с индийской территории. Там скрывались головы со всего света. Теперь я вот что интересное вам расскажу. Долгое время из этого суда никому нельзя было подать апелляцию. Только самому президенту Соединенных Штатов. А потом все изменили, и его решение начал отменять Верховный суд. Поэтому судья Паркер разозлился. Стал говорить, что эти олухи в Вашингтоне ни шиша не смыслят в том, какие на территории условия. Генерального солиситора Уитни, который вроде бы как на его стороне был, Назвал торговцем помилованиями и сказал, что про уголовные законы тот знает не больше, чем про иероглифы Великой Пирамиды. Ну а в Вашингтоне со своей стороны заявили, что судья слишком круто берет. Зазнался. Присяжных напутствует очень уж многословно. А суд у него не суд, а бойня Паркера. Даже не знаю, кто тут прав. Знаю только, что у него 65 исполнителей убили. Очень уж жесткая публика, с которой они разбирались. Судья был высокий человек, глаза голубые, каштановая оборотка. Мне показалось, он старик, хотя на самом деле в то время ему было около 40 Держался сурово. На смертном адре он вызвал священника и стал католиком. У него жена была в этой вере воспитана. Но это его дело. Меня такое не касается. Если приговорил 160 человек к смерти, и где-то половина из них в петле болталась у тебя на глазах, может, в последнюю минуту и нужно снадобье покрепче того, что методисты варят. Тут есть над чем подумать. Под конец судья говорил, что это не он тех людей повесил, а закон. Когда он в 1896-м умер от водянки, все узники в темных застенках устроили празднество. Такое, что тюремщикам пришлось всех усмирять. У меня газетная вырезка есть, запись того процесса у Уортона. И хоть она и неофициальная, но довольно точна. Я по ней по памяти писала хорошую историческую статью, которую назвала так. «Слушай приговор закона, Одус Уортон». По коему повешен ты будешь за шею, пока не умрешь, не умрешь, не умрешь. Да с милостью и над твоей душой Господь, чьи законы ты приступил и перед чьим судом должен предстать». Это личные воспоминания о Байзеке Паркере, знаменитом судье пограничье. Да только эти сегодняшние журналы не разбираются в хороших статьях. Они лучше всякий вздор станут печатать. Сказали, что статья моя чересчур длинна и бессвязна. Не бывает ничего слишком длинного, да и слишком короткого не бывает, коли у тебя правдивая да интересная история и стиль письма такой, что я зову наглядным, в сочетании с воспитательными целями. С газетами-то у меня разговор короткий, им то и дело что-нибудь по истории расписать надобно. А когда денег речь доходит, так редакторы эти газетные по большей части жмотятся. Думают, раз у меня кое-какие деньжата есть, то я с радостью побегу им воскресные колонки заполнять, чтоб только свое имя в газете увидеть будто Люсиль Биггерс Лэнгфорд какая, или Флоренс Марби Уайтсайт. Как тот темнокожий малыш говорит, ну уж дудки, Люсиль и Флоренс могут поступать, как им вздумается. Газетные редакторы гораздо жать то, что не сеяли. У них и еще одна увертка есть. Шлют своих шелкоперов с тобой разговаривать, и все твои истории себе за бесплатно получают. Я знаю, молодым репортерам недоплачивают. Мальчишкам я за так помогать готова с этими их фитилями если они только ничего не напутают. Когда я в зал вошла, на трибуне для свидетелей стоял парнишка из криков и говорил по-своему, а другой индеец его слова переводил. Медленно дело шло. Я простояла там почти час, и только потом на трибуну вызвали Кочета Кокберна. Я обозналась, прикидывая, кто из исполнителей он. Думала, человек помоложе. Он там стоял с бляхой на рубашке. Поэтому очень удивилась, когда вышел одноглазый старикан, комплекции, что твой Гровер Кливленд, и его привели к присяге. Старикан, говорю, лет 40 ему было. Под его тяжестью половицы скрипели. На нем была пыльная черная тройка, а когда он сел, я заметила, что бляха у него на жилете. Серебряный кружок со звездой внутри. И усы у него были, как у Кливленда. Кое-кто скажет, что по всей стране тогда было больше таких мужчин, кто походил на Кливленда, чем непохожих. Но все равно именно так он и выглядел. Кливленд и сам был когда-то шериф, и много всем горе принес в панике 93-го. Да только я все равно не стыжусь признаться, что вся моя родня его поддерживала, от демократов никогда не отрекалась, включая и губернатора Альфреда Смита, причем не только из-за Джо Робинсона. Папа говорил, что после войны у нас одни друзья остались, ирландские демократы в Нью-Йорке. Тад Стивенс и республиканское братья нас бы голодом уморили, дай им волю. Все это в исторических книжках написано. А теперь я представлю кочета через эту запись и верну мой рассказ на рельсы». «Будьте любезны сообщить свое имя и род занятий», — сказал адвокат мистер Барлоу. «Рубен Джей Кокберн, помощник судебного исполнителя Окружного суда США по западному округу штата Арканзас с уголовной юрисдикцией над индейской территорией». Как долго вы занимаете эту должность? В марте будет 4 года. 2 ноября вы исполняли свои служебные обязанности? Да, сэр, исполнял. Случилось ли в тот день что-либо необычное? Да, сэр. Опишите, пожалуйста, своими словами, что именно произошло. Слушай, сэр, вздохнул Кокбер. В общем, в скорости после обеда в тот день мы направлялись к Форт Смиту от места жительства Криков. «Были милях четырех от вебберс Фолз. минуточку», — уточнил Барлоу. «Кто с вами был?» «Четверо других помощников исполнителя и я», — ответил Кокберн. «У нас был фургон с задержанными, и мы возвращались в Форт Смит. Семеро задержанных. Милях четырех от уэбберс Фолз подъезжает к нам этот мальчишка-крик. Весь в мыле. С известием». Сказал, что утром отвозил яйца Тому пестрой тыкви и его жене на Канадскую реку, где они живут. А когда приехал туда, видит, женщина лежит на дворе, и у нее затылок пулей пробит, а старик внутри на полу, с раной в груди.